Голодный дом. Фьорд заснежен, и солнца не видно с осени до февраля. Лето светлое и солнечное, но очень короткое. Его почти нет, как говорят те, кто провел здесь детство в беспрестанных заботах по хозяйству и мимолетных играх. Одним из них был мой дед, кривоногий и с впалой грудью после перенесенного в детстве рахита. Он тепло вспоминал это место лебеди и тюленей на зеркальной поверхности фьорда, лютики внизу у моря, но до конца жизни наотрез отказывался сюда съездить. Он рассказывал мне истории, которые я теперь рассказываю детям по вечерам. О крылатом чудовище на горе в устье фьорда, о гигантской лошади с огромными пальцами вместо копыт и такими большими крыльями, что они оставляли следы на снегу, когда она взлетала. Малышка Нина вспоминает, что когда-то у нее был пластмассовый крылатый конь. «Я рассказываю им о Пегасе, и мы дружно решаем, что чудовище на горе, возможно, и есть неправильно понятый конь поэтов. Что, когда жившие здесь люди представили его, их буквально парализовал страх, и фантазия стала их проклятием. Я пугаю их маленькой пастушкой по ту сторону фьорда» призрак который появился после того, как хозяйка привязала ей к спине маслобойку и отправила искать овец в непогоду. Сливки должны были превращаться в масло на худой детской спине, но девочка замерзла насмерть. Появление призрака так подействовало на обитателей хутора, что они бежали, и хутор пришел в запустение. «Я бы тоже вернулась призраком», — говорит Йоханна Сердито убила бы эту мерзкую хозяйку». «Ты ее когда-нибудь видел?» — спрашивает Джек. Я мотаю головой. Это всего лишь старые истории. Однако странно, как жителям фьорда удалось исказить невинную колыбельную. «Баю-баю-бай, лебеди поют, ветры облака трясут, падаль ворона несут». Новые обитатели голодного дома живут, примирившись со страхом. Дикие и самодостаточные дети меня не слушаются, но заботятся друг о друге и обо мне. Мне нужно научить их всему, что умею сам. Ловить и разделывать рыбу, ухаживать за овцами, доить их, забивать и разделывать мясо, охотиться на тюленей и бакланов ощипывать линяющих гусей и лебедей, собирать яйца, ягоды и мох и сохранять на зиму. Кто знает, может, они и выживут. Тогда это будет моим наследием, маленькие ростки общества на самом краю океана. У нас нет ни книг, ни музыкальных инструментов, но Маргрет поет чистым голосом. А Джек знает страшилки, от которых волосы встают дыбом. Дети вырезают и рисуют на прибрежном песке. И одной летней ночью, когда солнце танцует над морской гладью в устье фьорда и окутывает золотом наше суровое существование, они вытаскивают на воду лодку и гребут навстречу полночному солнцу, раздеваются и по очереди прыгают с кормы в холодную воду. Их смех доносится до старика, который сидит на камне у края, размышляет о темноте и свете, о минувшем и предстоящем, и знает, что история еще только начинается. Иногда мир такой маленький, что вмещает только одного старика и пятерых бездумных детей на пустынном фьорде. Но мы здесь. Мы живы. Услышьте нас. Конец книги.